Глава 22. Ректорат. Ранний вечер. Собрание психотроников. Виктор Викторович сидел в углу комнаты и наблюдал за психотрониками, едва сдерживая ярость. В последние дни он не чувствовал себя хозяином в собственной же академии. Нет, разумеется, академия ему не принадлежала, однако он был её законным директором. Император наделил его властью и правом управлять этим учебным заведением так, как он посчитает нужным. С некоторыми нюансами, но все же. Виктор Викторович злобно отхлебнул чай, намеренно сербе. Да так громко, что парочка психотроников не выдержала такого грубого нарушения этикета и с осуждением на него покосилась. Директор их проигнорировал и сделал еще один глоток. Мало того, что они преследовали его сестру, так ещё и оккупировали его академию. Мерзость. Они распоряжались его имуществом, мы приказывали ему, словно он был слугой. Возмутительно. Вот и сегодня психотроники велели отменить занятия и дать выходной всем преподавателям, чтобы они смогли провести собрание. Мол, им надоело притворяться никчёмными охранниками людишками. Виктор Викторович поморщился. С таким снобизмом он давно не сталкивался. С учетом того, что в Академии работают лучшие охранники Краснодара, не просто сторожа, а высоко квалифицированные войны. Самое паршивое, что даже подслушать психотроников не получится. Эти бледные гадины общались мысленно. Возможно, считают, что открывать рот ниже их достоинства. Паршиво. Виктор Викторович заварил себе ещё чая и прикрыл глаза, вспоминая, когда виделся с трув в последний раз. Она чего-то его сторонилась и отводила взгляд. Картица доверия между ними окончательно разрушилась. Это сильно его расстраивало. Отчуждение сестры, психотроники, проблемы академии. Виктор Викторович боялся думать, что с ним было бы, если бы не Ариадна. Его единственная отрада. Директор прогремел звучный голос под потолком комнаты. Ни один психотроник не пошевелился. Голос словно исходил из ниоткуда и одновременно ото всюду. Виктор Викторович едва сдержался, чтобы не поёжиться. У него было чёткое ощущение, что из каждого угла на него пялятся сотни враждебных глаз. Тем временем голос продолжил свою речь. Мы решили, что не покинем академию, пока не отомстим убийцу наших собратьев. Отныне и до тех пор, пока он не получит заслуженное наказание, мы будем жить в академии. По официальной версии, охрана, которой мы притворялись, уедет завтра, поэтому больше нас никто не увидит, ни в нашем истинном облике, ни в ложном. «Вы не можете жить в Академии», — возразил Виктор Викторович и поморщился, от того, как скрипуче и неприятно это прозвучало. «Гостевые комнаты, в которых вы живете, предназначены для гостей, а не... а не для вас. Вы занимаете место и тратите ресурсы Академии». «Мы не изменим решение», — процедил голос, и психотроники растворились в воздухе. Виктор Викторович промаргалсы и пустил волну магии по комнате, чтобы понять, где они находятся, но ничего не обнаружил. Ментальные фокусы. Взглянув на часы, он покачал головой. Скорее всего, он не заметил, как пролетело несколько минут. К тому же, он не помнил, что происходило в ректорате. В памяти остались только слова: "Мы не изменим решение и не покинем академию". Виктор Викторович остро захотелось напиться. Вообще-то он не злоупотреблял алкоголем, да и в целом пил очень редко. Его прекрасные золотые волосы тоскнели от спирта. Однако сейчас это казалось ему единственной возможностью отдохнуть, тихо хотя бы немного забыться. Его телефон зазвонил. Сработало напоминание. На экране горели ярко-красные буквы. Свидание с Ириадной, ромашки и пицца с ананасами. Виктор Викторович самую малость повеселел. Наконец-то он нашёл родственную, извращённую душу, которая тоже обожает пиццу с ананасами. Так за поэт меняется романтика до сбою ныне. Он покинул ректорат, закрыл его и пошёл к комнате Мариадны. они фактически уже жили вместе, но чтобы не рухнуть сразу же в начале отношений в серую бытовую рутину, иногда ночевали раздельно и устраивали романтические свидания. Виктор Викторович попытался настроиться на позитивный лад. Однако в его голову назло лезли беспокойные мысли о психотрониках, сестре драки студентов. Вениамин, воспитанник божественного интерната, уже получил взнос от старшекурсников. Ещё и документы нужно оформить, проверить всю бухгалтерию. Конец года требует подтянуть все хвосты, сдать отчётность. Дела, дела. Мимо него прошмыгнула группа студентов. Человек пять или шесть, он не успел сосчитать. Они постарались побыстрее скрыться за углом, но Виктор Викторович услышал обрывки их разговора. Они спорили, когда должность преподавателя энергообмена снова освободится. Почему-то по академии распространилось мнение, что эта должность проклята, что никто и никогда не сможет пробыть на ней дольше 3 месяцев. Откуда такие цифры? Виктор Викторович не знал и знать не хотел. И вообще, он даже подумывал наслать на сплетников болезненный прищиный язык, чтобы не болтали попусту. Но в итоге всё таких по щи делу. Бр, ему страшно было подумать, что о рядно волится. Не дай сворожечь в конце года искать нового преподавателя. Он постучал в дверь, и Ариадна тут же ему открыла, словно стояла с той стороны и ждала его появления. "Привет", здравалса Виктор Викторович и только в этот момент осознал, что забыл купить ромашек. Да чтоб психотроников Леши задрал. Так им мозги задурили, что даже напоминание на телефоне не помогло. Хорошо хоть до Ариадны дошел, а то завалился бы по привычке в свою комнату и вырубился. А завтра пришлось бы краснеть от стыда. Ариадна, конечно, была солнышком и самой милой девушкой, которую он встречал в своей жизни, но... Внезапно Виктор Викторович понял, что уже минуты две или три стоит, молчит и слепо пялится куда-то над плечом Ариадны. Она с непониманием улыбнулась и вопросительно протянула. «Витя...» «Прости, прости...» — всполошился директор. «Я совершенно забыл о цветах, а ведь обещал порадовать тебя ромашками». «Хорошо, что я не забыл о своем обещании приготовить ужин, иначе бы мы сегодня сидели голодными». Рассмеялась Ириадна и впустила его внутрь. На ней был полупрозрачный белый пеньюар, под которым просвечивалось кружевное бежевое белье. Виктора Викторовича пересохло во рту. Он сразу-то и не заметил ее прекрасный наряд. Перехватив его восхищённый взгляд, Рядна мило хихикнула и произнесла: "Не волнуйся. Я поняла, насколько ты сильно устал именно потому, что ты не обратил ни малейшего внимания на мои новые трусики". Стол был уже сервирован. Рядна вынесла большое блюдо с жареными крылышками в маринаде из имбиря, мёда и острого перца, прямо как Виктор Викторович любил. Он застонал от блаженства, насыпал себе салатика из огурцов и помидоров, выбрал крылышко позожаристей и впился в него зубами. Рядно наложил еды в свою тарелку, но вдруг с отвращением поморщился и отодвинулся от стола. Пошла на кухню и налила лимонно-мятного лимонада. Странно, она всегда отличалась отменным аппетитом. Что случилось? мягко спросил Виктор Викторович, взяв её одну за руку. Ты заболела? «Ну, можно и так сказать», — криво усмехнулась она. Виктор Викторович окаменел и начал забрасывать ее вопросами. «Ты уже была у врача? Какой диагноз? Это лечится? Почему ты раньше не сказала?» «Не лечится», — ответила Ариадна и, подождав, когда Виктор Викторович побледнеет от ужаса, как покойник, добавила. «Я беременна». Тот несколько секунд смотрел на нее широко распахнутыми глазами, а потом нервно воскликнул. Нет. Настал черёта рядный бледнеть. Она отшатнулась и сдавленно пробормотала: "Как скажешь, я сама воспитываю ребёнка". До Виктора Викторовича дошло, что он ляпнул, и он моментально исправился. "Да нет же, я не об этом, прости, моя голова забита мыслями об академии. Когда шёл к тебе, я как раз думал, как прекрасно, что ты преподаёшь энергообмен, и как ужасно было бы искать нового преподавателя". Я был так тебя обеспокоен, что первой моей мыслью было: "Ох, Леша, меня побери, а ряд мне придётся покинуть должность". Я совсем не это имел в виду. Я очень, просто невероятно рад. Виктор Викторович остановился и наконец-то в его глазах загорелся огонёк сознания. Он всплеснул руками, осторожно схватил Рядну за плечи и проникновенно прошептал, словно не верил тому, о чём говорил: "Ты правда беременна?" "Да", кивнула она и подозрительно уточнила: «А ты правда рад?» «Да». Они обнялись, а акробогном, который как раз в этот момент решил навестить своего непутевого друга, стоял в углу комнаты, невидимый и полностью скрытый в тенях. В правой клешне он держал картонный стаканчик с горячим какао, и он сварил самостоятельно, напугав до чертиков поваров академии, которые решили, что на их кухне завелся полтергейст. В левый жонс сжимал билеты на балет. Прочитал в какой-то статье, что девушки любят культурные мероприятия. Способности директора красиво ухаживать за коробочником не особо верил, поэтому решил ему помочь. Однако, как оказалось, директор был весьма умел в другой науке. Коробочником смотрел на счастливую парочку, и внутри него разливалось тепло. Всё-таки есть в нём талант создавать настоящую любовь. Нужит ему открыть собственное агентство знакомств и поработать там с Вахой.